Глава 28. Как справиться с волнением из-за бессонницы? Приходилось ли вам беспокоиться из-за плохого сна? Тогда «Вам может показаться интересным, что Сэмюэл Унтермейер, знаменитый юрист международного класса, ни разу в жизни не спал нормально. Когда Сэм Унтермейер только поступил в колледж, его мучили две напасти — астма и бессонница. Шансов избавиться от обеих не было». И он принял решение извлечь из своих недугов выгоду. Вместо того, чтобы всю ночь ворочаться в постели вплоть до нервного срыва, Сэм посвятил это время занятиям. Каков же результат? Он добился успеха во всех дисциплинах и стал одним из лучших учеников Нью-Йоркского колледжа. Бессонница не оставляла его им в начале юридической практики. Однако Унтермейера это не беспокоило. «Обо всем позаботится природа», — говорил он. Несмотря на недостаток сна, здоровье его не ухудшалось, и он мог работать не менее интенсивно, чем любой молодой юрист в адвокатуре Нью-Йорка. На самом же деле он трудился гораздо больше, потому что меньше времени посвящал сну. В возрасте 21 года Сэм Унтермейер зарабатывал 75 тысяч долларов в год, что вызвало огромный интерес молодых специалистов, желавших постичь его методы работы. Бессонница все еще преследовала его, заставляя читать до полуночи, подниматься в 5 часов утра и снова приниматься за работу. К тому времени, когда большинство людей лишь начинало свой рабочий день, он, Тормейер, успевал расправиться с половиной всех дел. Постоянно недосыпая, он дожил до 81 года, хотя мог погубить свою жизнь пустыми переживаниями задолго до этого. Хотя сон отнимает у нас третью часть жизни... Никто не знает, что представляет собой этот процесс в действительности. Мы считаем его временем отдыха, за которое милосердная природа восстанавливает наши силы, однако представления не имеем о том, сколько часов сна необходимо каждому из нас. Невыясненным остается и вопрос, нужно ли спать вообще. Фантастика? Что ж, Во время Первой мировой войны венгерский солдат Пауль Керн получил ранение в голову, в лобную долю мозга. Ему удалось выжить, однако он с удивлением обнаружил, что не может заснуть. Врачи испробовали все седативные и наркотические препараты, даже гипноз, и не смогли заставить пациента не то что заснуть, а просто почувствовать сонливость. Доктора утверждали, что долго он не протянет. Но Пауль обманул их всех. Он поступил на работу и прожил в добром здравии еще много лет. Хотя ни разу в жизни ему больше не удалось заснуть. Отдыхая, он просто лежал с закрытыми глазами. Случай с Паулем Керном остался загадкой для медиков. Однако опроверг множество общепринятых убеждений относительно сна. Некоторым людям необходимо спать гораздо больше, чем другим. Тосканини обходился всего пятью часами, а кэлвин Кулитч отдыхал вдвое больше. Он спал одиннадцать часов в сутки. В то время как Тосканини проспал всего одну пятую часть жизни, Кулитч потратил на это чуть ли не половину отведенного ему срока. Беспокойство, вызванное недосыпанием, вредит гораздо больше самого недосыпания. В качестве примера можно взять одну из моих учениц, Айру сенднер которую подобное волнение едва не довели до самоубийства. — Мне действительно казалось, что я схожу с ума, — рассказывала она. Сначала проблема заключалась в том, что я спала слишком крепко и не могла проснуться, чтобы вовремя попасть на работу. Я очень нервничала по этому поводу, тем более что шеф велел мне больше не опаздывать. Я знала, что если ничего не изменится, то наверняка буду уволена. Я рассказала об этом друзьям, и один из них посоветовал перед сном сосредоточиться на том, что по звонку будильника... Нужно обязательно проснуться. С этого и началась бессонница. Своим тиканьем проклятый будильник не давал мне заснуть. Всю ночь напролет я ворочалась в постели. Утром я чувствовала себя совершенно разбитой. Я просто валилась с ног от усталости и переживаний. Все это длилось восемь долгих недель. моим учения невозможно выразить словами. Я была уверена, что медленно схожу с ума иногда я часами расхаживала по комнате всерьез замышляя выпрыгнуть из окна и разом покончить со всем этим наконец я обратилась к знакомому врачу Айра, я не могу тебе помочь сказал он и никто другой не сможет потому что во всем виновата лишь ты сама спокойно ложись в постели если не сможешь заснуть Не трать попусту силы. Просто скажи себе. Мне совершенно безразлично, засну я или нет. Ничего страшного не случится, даже если я пролежу всю ночь с открытыми глазами. Потом закрой глаза и добавь. Раз уж мне все равно, почему бы не отдохнуть немного, лежа на кровати? Так ей и поступила, говорит она. А через две недели... Смогла спокойно заснуть. Не прошло и месяца, как я стала спать по восемь часов в сутки, а мои нервы совершенно успокоились. Ни один человек в мире не посвятил столько времени исследованиям проблемы сна, сколько доктор Натаниэль Клейтман, профессор Чикагского университета. Как квалифицированный эксперт, он утверждает что не встречал в своей практике ни одного случая смерти от бессонницы. Однако, беспокоясь по поводу постоянных недосыпаний, мы снижаем сопротивляемость своего организма к воздействию болезнетворных микробов. Именно сильное переживание, а не сама бессонница, наносят настоящий ущерб. Кроме того, доктор Клейтман утверждает, что люди, страдающие бессонницей, на самом деле спят гораздо дольше, чем им кажется. Человек, который клянется, что всю ночь не смыкал глаз, сам того не зная, мог проспать не один час. Например, один из величайших мыслителей XIX века Герберт Спенсер был холостяком и в пожилом возрасте проживал в пансионе, постоянно надоедая всем окружающим, бесконечными разговорами о бессоннице. Чтобы успокоить нервы и уберечься от шума, он даже пользовался специальными затычками для ушей. Время от времени ему приходилось принимать опиум, чтобы вызвать сон. Как-то ему и оксфордскому профессору Сейсум довелось провести ночь в одном гостиничном номере наутро спенсер заявил что за всю ночь не проспал ни минуты но я должен по секрету сообщить что на самом деле бодрствовать был вынужден профессор сейс которому не давал заснуть доносившийся с соседней кровати храп первым необходимым условием хорошего сна является Ощущение безопасности. Нужно быть уверенным, что какая-то высшая сила оберегает нас вплоть до самого утра. Доктор Томас Хислоп подчеркнул это в своем выступлении перед Британской медицинской ассоциацией. Вот что он говорил. «Как показали годы личной практики, одно из лучших средств, вызывающих сон — молитва. Я утверждаю это как врач». Привычку произносить молитвы следует признать самым адекватным и естественным средством нервного успокоения. Призови Господа и доверься ему. Впрочем, если вы не религиозны и предпочитаете добиваться всего своими силами, научитесь расслабляться с помощью физических мер. Доктор Дэвид Финк, автор книги «Освобождение от нервного напряжения», утверждает, что лучший способ достигнуть этого — поговорить с собственным телом. По его мнению, слово является ключевым атрибутом техники гипноза, поэтому если вам не удается заснуть, значит, вы сами себя приговорили к бессоннице. Исправить это можно, лишь разгипнотизировав себя. А для этого нужно сказать собственным мускулам «Спокойно, спокойно, расслабьтесь и отдохните». Как мы уже выяснили, мозг и нервная система не могут отдыхать, если напряжены мышцы – поэтому именно с них и следует начинать. Чтобы снять напряжение, доктор Финк рекомендует, а все его советы подтверждаются практикой, положить одну подушку под колени и еще две поместить под руками. Затем, постепенно расслабляя челюсть, глаза, руки и ноги, Мы, сами того не замечая, засыпаем глубоким сном. Я это испробовал на себе. Еще один превосходный способ избавиться от бессонницы — добиться физической усталости работой в саду, плаванием, игрой в теннис, гольф, ездой на лыжах или чем-нибудь еще. Именно так поступал Теодор Драйзер. Когда он, будучи еще молодым писателем, стремился к успеху на литературном поприще, его часто мучила бессонница. Поэтому он устроился на Нью-Йоркскую центральную железную дорогу разнорабочим. И после того, как весь день забивал костыли и насыпал гравий, вечером едва находил в себе силы поужинать перед сном. Совершенно измученные люди Засыпают, несмотря даже на все ужасы и опасности войны. Доктор Фостер Кеннеди, известный невролог, рассказал мне, что во время отступления пятой британской армии в 1918 году он своими глазами видел солдат настолько изнуренных переходом, что они падали и засыпали прямо на месте. Они не просыпались даже тогда, когда он приподнимал им веки доктор кеннеди заметил что у них всех зрачки глаз были направлены вертикально вверх после этого случая рассказывал он есть ли у меня возникали проблемы со сном я также закатывал глаза и уже через несколько секунд начинал зевать контролировать этот безусловный рефлекс практически невозможно Ни один человек не совершал и не совершит самоубийство путем отказа от сна. Природа рано или поздно заставит заснуть даже самого волевого из нас. Без воды и пищи мы сможем обходиться гораздо дольше, чем без сна. Когда разговор заходит о суициде, Я вспоминаю случай, описанный доктором Генри Линком в книге «Новое открытие человека». Будучи вице-президентом психологической корпорации, он беседовал со многими людьми, испытавшими беспокойство и депрессии. В главе о преодолении страхов и волнений он рассказал о пациенте, который хотел покончить жизнь самоубийством. Зная, что уговоры только усугубят положение, доктор Линк посоветовал. «Раз уж вы решили покончить с жизнью, сделайте это героически. Попробуйте бегать вокруг квартала, пока не упадете замертво». Пациент попробовал и не единожды, и каждая новая попытка приносила ему, если не физическое, то психологическое облегчение. На третью ночь был достигнут результат, на который рассчитывал доктор Линк. Пациент настолько устал, а вместе с тем и настолько расслабился, что заснул мертвым сном. Немного погодя, он вступил в атлетический клуб – и стал заниматься состязательными видами спорта. Вскоре он почувствовал себя настолько хорошо, что был бы не прочь жить вечно. Вот пять правил, которые помогут избавиться от беспокойства из-за бессонницы. «Если не можете заснуть, поступайте как Сэмюэл Унтермейер». Вставайте и занимайтесь делами или читайте, пока не почувствуете сонливость. Запомните, что никто еще не умирал от недостатка сна. Излишние переживания наносят гораздо более ощутимый вред. Попробуйте молиться, попытайтесь расслабиться, добейтесь сильной физической Усталости Резюме Шесть способов избежать волнений и усталости И поддерживать на высоте энергию и моральный дух Правило первое Отдыхайте прежде, чем успеете устать Правило второе Научитесь расслабляться во время работы Правило третье – научитесь расслабляться в домашних условиях. Правило четвертое – выработайте в себе четыре трудовые привычки. Очистите рабочий стол от всех бумаг, не относящихся непосредственно к делу. Выполняйте дела в порядке их важности – Сталкиваясь с проблемой, старайтесь решить ее сразу, если фактов для этого достаточно, не откладывая в долгий ящик. Учитесь организовывать, направлять и контролировать работу подчиненных. Правило пятое. Чтобы предотвратить беспокойство и усталость, работайте с энтузиазмом.